Глава 30. Цена полётов. Хочешь размешить судьбу? Расскажи о своих планах. Возвращалась я домой под вечер в припоганном настроении. После взбучки от начальства не хотелось ничего делать, да ещё и с котом всё как-то резко запуталось. Мы просто развернулись и ушли в разные стороны. Я по улице, он растворился среди крыш. Каяти своей побежал небось. Настроение и без того не радужное скатилась куда-то до уровня бездны. Не понимала. Я искренне ничего не понимала, и потому обижалась на такое отношение. Конечно, ничего страшного, по сути. Просто стоило взять себя в руки и жить с тем фактом, что очередной человек посчитал тебя недостойной своего сиятельного внимания. Бывает? Орни, вот кто меня беспокоил сильнее всего. Она не отзывалась. Сам факт того, что я вновь стала лидиру, тоже вызывал много вопросов. Однако я списала всё на чудо. Но моя малышка... Неужели я и её обидела? На улице всё ещё оставалось много опоученных, и потому, собрав все свои силы в кулак, я отправилась назад. Новые возможности особенно помогли бы в теории, но летать-то уже надо учиться. Потому с помощью хлыста добралась до бывшего малого дворца за очень короткий срок. Всех опоученных, которых удалось собрать в одном месте, Загнали в зал и пытались воздействовать на них. Ожидаемо, но бесполезно. Почему-то уже на протяжении многих лет только я могла их уничтожать. Моё начальство много раз ставило надо мной опыты, от которых даже сейчас в горло подступал гнилостный комок, расщеплял мою кровь и частички кожи на атомы, использовал силу, доводя до предела, на всю возможную мощь. Бесполезно. Обычный, чуть более сильный, нестабильный дар никак не походил на уникальный, или универсальный ключ от уничтожения всех мадар. «Привет!» «О, лидиро!» Господин инспектор, сыномерной фамилии Федотов, поклонился по-старинному и все же решил подойти. «Какими судьбами?» «Да все такими же. Надо бы убрать мадар из тел бедных людей, только их слишком много, да еще и сразу!» В голосе прорезалась легкая паника. Только сейчас заметила, что все люди находились в какой-то аномально большой железной клетке, где прутья шли не только вдоль, а еще и поперек. Помимо этого, несколько даровитых устанавливали большую конструкцию, внешне похожую на лук с натянутой тетевой. Кончик воображаемой стрелки упирался аккурат в людей. То, что это артефакт, было очевидно, однако хотелось подробностей. «А что это?» «Это?» — Федотов указал на конструкцию — Это смастерил наш инженер пару часов назад, когда ситуация только набирала обороты. С ним тебе предстоит работать. К сожалению, образец еще не тестировали, но, сама понимаешь, выбора особого нет. Либо они будут бегать как стадо, заражая и пугая остальных, либо же так. А это точно безопасно? И имела в виду я не столько сам принцип его работы, сколько тот факт, что эксперименты будут ставиться на людях. И меня поняли. Хоть кто-то со мной не спорит и не пререкается. Какое это блаженство после общения с котом? Нет-нет, что вы. Уверяю вас, все безопасно. Мы уже провели испытания на хомяках, бедные животные. Да и принцип работы прост. Вы прикасаетесь к круглому навершию. Видите? Угу. И осторожно наполняете сферу вашим даром. И преобразователь усиливает его действие в разы, фактически распылив на всех. В теории. «Не знаю. Хоть план оказался надёжным, но меня страшила неизвестность. Ведь не было нормальных экспериментов. А вдруг что-то пойдёт не так? А вдруг? А вдруг? Да мало ли!» «Не бойтесь», — видимо, и колебание подбодрил Федотов. «Быстрее попробуем, шустрее узнаем. Тем более над конструкцией работали лучшие инженеры. Всё в строгой секретности». И с этими выводами пришлось согласиться. Осторожно, будто подходя к опасному хищнику, Я забралась по лестнице наверх. Руглая навершие, выкрашенное в бронзовый цвет, почему-то успокаивала. Я проделывала такое множество раз, даже с учетом гения, инженерной мысли, все вроде выглядит логичным. Что может пойти не так? Будто, пробуя свои силы, прикоснулась к навершию и, закрыв глаза, погрузилась в сочно-красный мир. Он не был похож на привычный набор упорядоченных линий, а скорее походил на беспорядочно разбросанные обрывки тканей, среди которых затерялась крохотная искорка. Она стала меньше, но я была рада и ей. В конце концов, великой даровитой мне уже не стать. Мир затопили алые краски. Искры одна за другой, пульсируя, заполняли шар до тех пор, пока вся сфера не засияла. И тогда машина пришла в движение. Зашипели клапаны внутри, заструилась энергия, перетекая из сферы куда-то вглубь. Игла на конце лука запульсировала, сначала медленно, потом чаще и чаще, пока не начала плавно подниматься, направляя стрелу куда-то ввысь. И зашипев, выпустила залп алых искр прямо в клетку, где сходили с ума опаученные. Не выдержав, я зажмурилась и даже закрыла уши руками, боясь, что машина выйдет из строя или того хуже рванет. Но на миг стало тихо, Машина никуда не исчезла. Только люди. сотни маленьких паучков вылезала из несчастных, заставляя народ в клетке орать от боли. Мне стало тошно, хотя подобное видела тысячи раз. Не в таком же количестве. Тут даже бравого воина бы стошнило. Что уж говорить обо мне. Лекарь тут же выпустил свой дар на свободу, плавно касаясь теплом силы каждого из присутствующих. Стало значительно легче не только дышать, даже мыслить. «Они здоровы?» «Они здоровы!» — радостно оповестил он. Знал бы он, какое облегчение принесла его реплика. «И все?» — спросила я у Федотова напоследок. «Как сказать?» — поспешил отшутиться Федотов. «Кому-то придется эту самую силу закачивать, да и механизм недостаточно надежный». Он обезоруживающе улыбнулся. «На тебе все еще будут ставить эксперименты, потому что...» — тут он понизил голос до заговорщического шепота. Последняя проверка крови не принесла никаких новых результатов. Я всё-таки попрощалась, залезла на крышу и побежала в сторону дома. Последняя проверка — это словосочетание не давало мне покоя. Рука уже не болела, но повязку я всё равно носила, потому что береглась и боялась за своё здоровье. А теперь, чувствую, надо быть вдвойне бдительнее. Привращусь дома, обследую папу с Ксенией и примусь за литературу об артефактах, думала я, уже предвкушая встречу с родными, которые, по логике, должны быть уже дома. Пару кварталов преодолела быстрее за счёт новых особенностей, но всё же будет неплохо обучиться именно полёту. Вот и мой виноградник. Проворно залезла на балкон и уже оттуда попала вниз, в свою комнату. Мысленно отозвала действие Орни и приготовилась ждать, когда сила спрячется в малышку, скрывая за мохнатой оболочкой, я накормлю ее светом. Устала малышка. Но я по-прежнему не чувствовала Орни. Совсем. И превратиться не могла. Почему же? В таком возбужденном состоянии входить в транс было рискованно, но просто необходимо. С трудом преодолела первый доступный слой сознания, второй, третий, и заорала от боли, растекающейся по венам, Казалось, мне выворачивало внутренности наизнанку, выкручивало кости, перемалывая их через огромную мясорубку. А потом я просто упала на пол, пытаясь унять судороги. И сделала только хуже. В горле чувствовалось что-то инородное, что я безуспешно пыталась выкошлить. Боль становилась все сильнее и сильнее, пока не достигла своего пика. Оборвалось. Я лежала на полу в куче осколков и плакала. Но какая-то мысль... Не давала покоя. Быть такого не может. Есть выход! Есть! С трудом поднялась и по стеночке, а где-то откровенно заваливаясь, словно пьяная, я со стоном упала на дверь в папину комнату. Еще одного сильного удара хватило, чтобы звуки стихли. Где-то там мне было стыдно, но сейчас были дела важнее. а «Па, «Папа, откройте!» — хрипела я, из последних сил стуча кулаками по двери, за которую держалась. «Это важно! Вопрос жизни и смерти!» А после, когда уже не осталось сил, «пожалуйста!» В комнате зашуршало, заскрипело, папа что-то говорил, пока дверь не открылась, от отчего я чуть не ввалилась в комнату. «Нора, боги мои, что с тобой?» Отец с ужасом и каплей брезгливости смотрел на меня и что-то говорил. Но я оборвала его речь. Потом. Неважно. «Ксения?» Кошка выглянула из-за спины отца и тоже посмотрела с кошмарным сочувствием. «Что случилось?» «Это...» «Срочно!» Отдышавшись, проговорила. «Вы же, Нека, как-то... связываетесь между собой?» «Связь!» «Да уж, мои путанные объяснения вряд ли поймут. Но Ксения на удивление спокойно кивнула и закрыла глаза». «Да?» — позови Роктаэша. «Пожалуйста!» — голос сорвался на крик. Меня вновь мелко затрясло, будто выворачивая все внутренности на всеобщее обозрение. «Он будет!» — Ксения моргнула, и кошачий взгляд пропал. «Ты в порядке? Потерпишь? Может, лекаря?» Вопрос был риторический, но от этих слов мне стало как-то легче дышать. «Я пойду». И вернулась в комнату, тем же маршрутом, чтобы выкошлить еще один осколок. Вся в крови я представляла припаршивое зрелище, но это меня нисколько не волновало. Очередной осколок буквально выплюнула чувствуя, как подступает новый приступ кашля. Уже много осколков валялось вокруг меня, но судороги не прекращались, более того, усилились. По ощущениям, комната плыла и раскачивалась, будто меня засунули в стиральную машину и поставили на быструю стирку. В обрывочных видениях, которые не покидали мозг ни на секунду, я видела красную сетку, сквозь которую проглядывали дзасики в Арасе и несколько фейри, от которых та отбивалась. Видела, как капельки крови образуют кровавую лужу жутким символом на полу. Как же в этот момент хотелось закрыть глаза и отключиться. Но я не могла. Стоит хоть на миг утратить контроль, в то же мгновение потеряю всё — Я чувствовала это, в очередной раз надеждой выглядывая знакомые предметы, щурясь и прогоняя муть. Помогала слабо. Одно томительное движение ресниц, и сквозь мутную пелену я увидела черный силуэт. «Папа?» «Пока еще нет», — проговорила тень голосом Рактаэша. «А вот ты? Боги, что это?» Я поползла в направлении тени, сгребая в кучу осколки и плача, почти ничего не соображая, попыталась подняться. «Помоги, Орни, умоляю. Сделаю, что хочешь, только помоги ей». Ход все еще понимающе смотрел на меня и принюхивался, будто это могло помочь. Кажется, до этого тугодума дошло. Но нет. Тот принюхался вновь, а потом с ужасом посмотрел на меня. «Нора...» «Пожалуйста, помоги. Ты не видишь, она мертва». Осколки скользкие от крови вались в пальцы и больно ранили, но мне было не до этого. «Пожалуйста!» С минуту он молчал, проводя руками над малышкой, вернее тем, что от нее осталось. «Попробую», — сказал он, пока я отходила от очередного приступа кашля. «Осколок. Последний, надеюсь». Лежа на спине, я следила за хороводом мушек, кружащихся перед глазами. Мутила со страшной силой, но это было ничто, по сравнению с малышкой, которая... Нет, не спать. Не понимаю, где реальность, а где мучительный миг, ничего. Надо сосредоточиться. Не спать. Роктаэш танцевал над осколками. Те вспыхивали, как я уже видела однажды. Но ничего не происходило. Осколки оставались просто грудой кровавой массы. Орни. Шепот, переходящий в сиплый всхлип. «Орни!» Ничего не выходило. Я видела, что это злит, безумно злит кота. Тот яростней применял свою силу. Его речь становилась все более отрывистой. Все больше темноты я видела сквозь крохотные щелочки глаз. Единственное, что я могла в этот момент, — это лежать. Не шевелиться. Только лежать и плакать, чувствуя, как разрывается на части душа. Каким отчаянием наполнился голос кота. Как его тень темным облаком присела на колени. Мертвое к мертвому, живое к живому. Прости, но она... Ход вот сказал то, о чем я догадывалась и чего в тайне боялась. Она лишь вещь, неживая. Я не могу вернуть жизнь, отданную добровольно. Крылья, просипела я, теряя ориентиры в пространстве. Цена... Крыльев. Кот не понимал. Он злился, кричал, требовал ответа, который я не могла дать. Болело всё, а перед глазами всё пульсировало. Я чувствовала, как солёные дорожки прочертили свой путь по щекам. Осколки до боли впивались в ладони. Боль, не физическая, больше душевная, съедала изнутри, заставляя вновь и вновь скатываться в истерику. Отрезвило меня прикосновение к руке. «Кот!» Он сочувственно смотрел на меня, но не пытался ничего говорить. И эта молчаливая поддержка была ценнее всего. Роктаэш легко поднял меня на руки и все так же молча потащил меня. Позже выяснилось, что в ванную. Меня как ребенка умыли. Я чувствовала прикосновение к пострадавшим рукам, колючее ощущения пропитанного спиртом раствора. От что-то говорил, в голосе его скользила грусть и какая-то мурлычущая мелодия, которая усыпляла В этот момент я и не заметила, как плавно соскочила в мир, где нет боли, где прекрасные добрые существа ласково чесали за ушком и распевали песни о далёких садах благоденствия, где малышка сидит со своими собратьями и поглощает ложками свет. Тот струится по их крошечным лапкам. Они смеются. Я же плавала в невесомости, как в собственных воспоминаниях. «Мама, мама, а скажи, почему тебя многие-многие любят?» «Потому что я хочу этого. Стоит лишь пожелать». Ласково потрепала меня по голове Марта. «Мама, мама, а зачем у тебя такие большие крылья?» «Чтобы выше всех летать в небесах, уходя от страхов и запретов». «А как ты их получила?» На этом моменте она обычно странно, немного пугающе улыбалась. «О!» «Это долгая история, моя дорогая. Когда-нибудь и у тебя они появятся». У Марты и вправду были крылья. И теперь я догадываюсь, почему она ими так дорожила и почему мечтала избавиться от Орни. «Да нет, она не могла», — шептал маленький ребёнок, который продолжает верить, что в подземелье, где так темно и холодно, сейчас появится мама, обнимет его, прижмёт к сердцу и заберёт в место, где пусть и не всегда хорошо, но зато привычно и спокойно. Где не надо драться с другими ребятами за, в буквальном смысле, место под солнцем, где не надо страдать от побоев старших и внезапных жутких звуков из центра лабиринта, где не надо бояться за свой рассудок. Другая же часть цинично выпускала из себя сноб искр и говорила о том, что меня никто не любил, кроме отца. Так что нет ничего удивительного в том, что малышка нужна была лишь для того, чтобы она умерла, чтобы продолжить чудовищный эксперимент над жизнью Фамильяра. Но я не верила никому. Или не хотела верить. Плавая в тихих шуршаниях, видела свою жизнь словно со стороны. И мне это совершенно не нравилось. Неприятно ощущать себя собственной тенью, то ли играющей по правилам начальств двух управлений, то ли просто настолько безвольной, что едва ли это хорошо. По ощущениям, я пролежала в отключке меньше часа. И вместе с этим осознанием пришла боль и неприятности. Сумка моя висела на табуретке около кровати, но выглядывающий из неё уголок дела приводил в состояние лёгкого ужаса. Точно. Решено. Но вряд ли выйдет осуществить свои планы сразу. Не прошло и недели, как я вновь была вынуждена лежать в постели и не шевелиться, Рядом активно обсуждали мое самочувствие. Повреждены связки? На удивление, не критично. Сказывается природа осколков. Создатель артефакта был мастером своего дела, предусмотрев даже несанкционированный случай. Мое воображение рисовало обладателя голоса в виде красивого мужчины лет 70 с густыми пушистыми усами и забавным упитанным брюшком. Древние умели делать такие вещи. Не то, что сейчас. По поводу девушки пить таблетки, по возможности не напрягаться, нервные потрясения противопоказаны. И еще. Врач снизил голос до заговорщического шепота. «Я могу забрать артефакт для починки?» «Такой редкий экземпляр, такой...» «Нет», — сказала точнее, попыталась это сделать я, но из горла вырвался лишь неприятный хрип вперемешку с каркающим кашлем. «Ну, на нет и суда нет». Врач почти полностью совпадал с моими ожиданиями, разве что был еще и лыс. «Храни вас, Боги, Лидиро! Желаю скорейшей поправки!» И удалился. Насколько позволяло мутнеющее зрение, я проследила, чтобы этот эксперт по редкостям не прихватил с собой ничего лишнего. К счастью, он даже и не помышлял о таком, что дало возможность немного успокоиться и прийти в себя. Около кровати сидела Аята и почему-то Зельда, Обе были крайне друг другом недовольны, но делали вид, что всё хорошо. Отец, как я поняла по разгорающейся перепалке, только ушёл на работу. Ксения громила кухню на предмет съестного, пока девушки сидели передо мной и вроде как ждали прихода врача. Честно, многое бы отдала, если бы отцу понравилась не эта кошка, а милая, весёлая, а главное, умеющая готовить дельда Но уж как есть. «О, ты очнулась!» Притворство Аяты почему-то ощущалось довольно сильно. «Не знаю. Она не сделала ничего плохого. Только забрала себе сердце парня, который мне нравится. Боги, как же глупо. Он же даже не человек». «Как твое самочувствие?» — врач сказал. «Может кружиться голова?» «Не говори». Видя мои порывы произнести хоть слово, ответила она. «Тебе нельзя пока». Эдит Борисович только ушел. «Всю ночь сидел у твоей постели». Зельда поднялась и погладила меня по руке, обезображенный шрамом от браслета. Я благодарно кивнула, после чего изобразила рукой движение ручки по бумаге. Не сразу, но меня поняли. А я-то достала из своей сумки сначала свежие булочки, потом россыпь ожерелей и маленькую фигурку панды. На миг в груди стало больно, чтобы, наконец, вытащить пластинку. Вот. И как этим пользоваться? Но благо на мой немой вопрос ответили, поняв и так. — Зельда взяла инициативу в свои руки. «Смотри, вот палочка». Она достала из пластинки нечто под названием «Стилус». «И ты ведешь ею по экрану и пишешь. Попробуй». Прикусив губу от усердия, дрожащей рукой взяла протянутую палочку и попробовала вывести символы. Рука скакала по экрану, выходили какие-то кляксы, но после пяти минут напряженного сопения смогла вывести первую фразу. «Не сказали?» «Когда мне можно будет вставать?» «Нет». А я-то, слегка подтолкнув Зельду в направлении двери, деловито произнесла. «Постельный режим? Около недели». «Ты не волнуйся». Зельда решила не отставать от лисицы и тоже решила побороться за первенство в ситуации. «Хотя зачем? Здоровое соревнование? От такого поворота даже безразличия немного отступило. Все будет хорошо». «Это-то и пугает» подумала я, и незаметно для себя уснула. Все следующие дни слились в один какой-то бесконечный кошмар. По ночам мне снили жуткие пестрые крылья бабочек, в каждом из которых я видела живую и улыбающуюся малышку. Потом кота, который уходил в закат с под ручку, и просыпалась я от собственного крика, сиплого и страшного, как вороньи карками в три часа ночи. Меня посетили все, кому не лень. Даже староста группы в кои-то веки вспомнила о моем существовании. Прямая как палка, она небрежно положила листки с заданиями, исписанные бисерным почерком, кивнула мне в знак почтения к моей храбрости и была такова. Признаюсь, лежать неподвижно оказалось неприятно. Не умыться, ни хоть как-то освежиться мне было нельзя, и приходилось часами смотреть на стены, пока очередной посетитель не принесет мне книгу или же поесть. За это время моей самоцелью стало дело номер 2016. Оно призывно торчало из сумки, буквально манило взять его в руки и изучить повнимательней, но при других сделать это было проблематично. И я начала разминать пальцы, одновременно осваивая азы дара с нуля. Как оказалось, после происшествия с малышкой часть возможностей будто уснула вместе с ней. И потому приходилось заново медитировать, заново освещать себе путь щелчком пальцев, вновь и вновь пробиваться в собственный внутренний мир, постепенно создавая не барьер, а целую стену. Никто, даже папа, не замечал, как постепенно я отдалялась, сама не желая общаться, только изредка изображая что-то вроде благодушия и кивая. В этот день нас должна была навестить тетушка. После того, как она вместе с остальными пыталась убить нас, я не сильно хотела видеть ее. Но это же моя родственница» и, наконец, она появилась у моей постели. Как раз читала историю создания артефактов из осколков, надеясь в будущем попытаться собрать малышку заново. Недавно приходил врач и сказал, что я делаю большие успехи. И правда, физическое здоровье хорошо, и, главное, быстро приходило в норму. «О, дорогуша, как ты тут?» Тетушка, как всегда, увидев меня, прикоснулась белым платочком к абсолютно чистым глазам и запричитала. Вот не было беды. И вот опять. «Как же так это? Что это за проклятие на нашем роду?» Она говорила что-то еще, как бы невзначай осматривая мою комнату на предмет чего-то интересного. «И волосы зачем-то разукрасила. Но вот что за молодежь пошла? У тебя же были такие красивые!» Она ненадолго замолчала, подбирая эпитет моему натуральному мышиному цвету. «Темно-серые волосы. Как серебро. Вот». Иза улыбалась, довольная прочитанной моралью. «Они с мамой в этом похожи. Вряд ли Марта сильно изменилась с тех пор, как мы не виделись». «Да, тетушка», — кивнула я, чтобы не расстраивать женщину, которая показывала такую хорошую видимость заботы. «Ой, ну ладно, ладно. Я, пожалуй, потолкую с твоим отцом». Иза собиралась было уходить, как хитрый взгляд зацепился за краешек дела, торчащего из моей сумки. «А это что у тебя там?» С совершенно характерной матушкиной бесцеремонностью она полезла ко мне в сумку. «Нет, не трогай!» Но ее уже было не остановить. Она с энтузиазмом бульдога, вцепившегося в свежую кость, начала нагло рыться в моих вещах, приговаривая. «Посмотрим-с, посмотрим!» Как ужаленная я рывком подскочила и мигом оказалась возле тетушки, которая почти вытащила мои документы. «Дело номер...» — по буквам начала читать она, но я выхватила документы из ее загребущих лап и, все еще пошатываясь от внезапных нагрузок, вернулась в кровать. «А это еще что такое?» — не приминула она залезть не в свои дела и дальше. Но ей не дал закончить свое мини-расследование вошедший отец. Увидев, как она посчитала поддержку в лице папочки, Тетка выдала такие голосистые причитания, что птицам впору позавидовать. «Эдик, душечка! А твоя дочка что-то от меня прячет и прячет, совсем неуправляемая стала. Ты бы хоть иногда следил за ее воспитанием!» Она обличительно ткнула пальцем в меня и продолжила. «Твоими стараниями девочка без матери росла. А что в итоге?» «Связалась с дурной компанией, покрасила волосы, да еще и какие-то бумажки от родной тетушки прячет!» «Кошмар!» И ничего не кошмар. Все хорошо. Спокойствию папочки позавидовали бы горы. И ведь как-то терпит ее трели. «Как же хорошо! Позорище! Кого ты воспитал? Она же совсем неуправляемая! Тетки перечит, все прячет, ничего не рассказывает!» Продолжала распаляться тетушка, перейдя почти на крик. «Она еще здесь!» Проговорила я впервые за много лет, глядя ей в глаза, и совершенно не стыдясь своих плохих мыслей об этой женщине, на что тётка только хватала ртом воздух, как выброшенная рыбка, а потом хотела сказать что-то ещё, но, видимо, ничего не придумав, отправилась к выходу, где и столкнулась с Ксенией. «Как неловко!» — злорадно подумала я, но тут же устыдилась своих мыслей. Глаза тётушки стали совсем круглыми, И она набрала побольше воздуха, чтобы устроить такой концерт. Благо, за пределами моей комнаты. Я слышала что-то о старом развратнике, этом чудовище и потерянном поколении. Но предпочла не вдаваться в смысл оброненных фраз. «Тетушка, такая тетушка». А вот ее фраза заронила зерна сомнения в душу. «Неужели мама действительно убила свой артефакт, чтобы обрести крылья?» Пока выходило, что так, но делать поспешные выводы еще рано. Мысли плавно перетекли с матери на Мадар, которые и фигурировали в деле номер 2016, и их неясные тени торчали из каждой зацепки. Если раньше я предполагала, что опоучивают определенного человека с какой-то целью, то сейчас мне кажется, что это больше похоже на эксперименты со случайным числом жертв или же на поиски. Но чего? Да, и странно отправлять на поиски человека с сознанием, искажённым пауком. Ведь так? Те мужчины и женщины зачем-то желали моей смерти, держали лабораторию высоко в горах и совершенно этого не боялись. У них есть порталы, старые артефакты вроде моего браслета, который в древности назывался арабским знаком. Смущает одно. Почти на сотню процентов уверена, что кто-то очень влиятельный не даёт хода делу о мадарах. Проблема с торговлей пауками стоит остро уже довольно давно, и пока не стало ясно, кто же этот загадочный продавец. Как уже понятно, самих пауков в лаборатории исследовать не получается. Те при контакте с человеческим телом тут же стремятся слиться с ним воедино. Человеческим. Но что если другие существа спокойно могут контактировать с мадарами? Ведь почему-то же Засики Вараси смогла их не только остановить, но и уничтожить. «Но Бакэнака?» «Интересно, а что будет, если в Бакэнака вселится Мадара?» «Бррр! Боюсь представить, что бы стало, будь это возможно. Ведь до этого Мадары нападали на людей, но не на духов. Но и Бакэнака, судя по коту, тоже попадали под их воздействие». «Засики вораси!» — тихо позвала домовую, постучав по полу около коврика. И смешная девочка в кимоно явилась, церемониально поклонившись. «Добрый день, хозяйка!» Девочка ответила еще один поклон, что сделала и я, насколько это было возможно в положении лежа. «Можно тебя спросить? Помнишь, ты говорила держаться подальше от Мадар?» «Говорила я, но вы же меня не послушали. Люди всегда так, просят совет, а на деле ему не следует. Теперь еще два дня лежать пластом будете». «Да, так вот, а как ты остановила их у нас в доме?» «Ты можешь к ним прикасаться?» Засеки Вараси не дрогнула. Наоборот, она медленно, будто опасаясь моего гнева, кивнула. «То есть можешь. Но почему тогда вы не переловили всех мадар еще до того, как...» «А зачем?» — огорошила вопросом меня девочка. «Зачем духом с этим связываться? Это злое колдовство, нехорошее, человеческое. Вот пусть люди и разбираются. А ты, хозяйка...» Не лезь в это, а то хуже будет. Но как же я могу, — в отчаянии сказала я, глядя на девочку. Из-за этих проклятых мадар у меня сломали подругу. Столько жизней погублено, да и к тому же, кто, если не я? Они подчиняются только моей силе. Значит, я должна эту силу себе вернуть, чтобы все было как раньше. А будет ли как раньше, хозяйка? Надула губы домовая и исчезла вихрь, подняв пыль. Раньше она просто исчезала. Обиделась, видимо. В задумчивом состоянии я вернулась к повторению тем для зачета. Дел не в проворот, а тут еще и загадки. Последние два дня уже не тянулись резиной в разные стороны, а прошли вполне себе бодренько. Получив заверение от начальства, что отчет получен и закреплен, со спокойной совестью выбросила из головы Мадар и занялась делами насущными. Может, и правда это не мое дело. Но каждый раз перед глазами вставал чудовищный приступ, осколки малышки, которые разлетелись в разные стороны, а потом и крылья, времени на управление которыми не хватало. Всегда хотела летать, но не такой же ценой. В воздухе царила какая-то напряженность. Или же это последствия душного утра, плавно переходящего в жаркий день. Весна только начиналась, а на улице было сложно находиться уже сейчас, и потому я медленно ходила по комнате, разминая конечности, чтобы спуститься вниз и приготовить холодный лимонад к печенью Зельды. Торговля шла полным ходом, а мой обновлённый вид ещё долго не давал людям покоя. Я возненавидела зеркала, потому что теперь я лидиру окончательно, и стать собой невозможно. Нужно было восстановить мою малышку, но как вдохнуть жизнь — в крошечный артефакт. Возможно, отгадка крылась в загадочном демонде Драке, который числился родителем Лидиро, точнее, ее создателем. Однако я понятия не имела, кто это такой. Поиск с помощью пластины, подаренной Аятой, ничего не дал. Может, это вообще кличка или кодовое слово, как это часто бывает в таких отчетах. Оказалось, что, воспользовавшись резервным приемом из дела, я активировала какие-то механизмы в собственном теле и запустила необратимую реакцию. Но вот хоть убей, я не понимаю, у родственников со стороны матери не было силы больше чем дар обаяния разной степени. Да и артефакт. Неужели Марта действительно совершила такое преступное деяние? Верилась с трудом. Но как бы мне не хотелось откладывать диалог в долгий ящик, стоит встретить мой ночной кошмар лицом к лицу, как настоящий боец. Если бы. В этот момент... Меньше всего хотелось видеть собственную мать. Однако кто бы знал, как скоро мое желание исполнится. А пока перечитала дело номер 2016, проверяя, все ли выучила верно. Да, теперь точно. И тогда остался последний штрих. Спички чиркнули по коробку, и у меня в руках загорелось настоящее пламя. Я стояла на балконе и смотрела на то, как сгорают все бумаги Али Диро. Я не вернусь. Теперь уже окончательно. Глядя, как огонь весело поедает страницу за страницей, испытывала какое-то иррациональное облегчение. Все будет хорошо. Верно? Все будет хорошо.